Двадцать четвёртое. Однако Скорпион справлялся и без его, Эйгина, участия. Причём справлялся отлично. Гораздо лучше, чем справлялся раньше. Нора пробовал достать тварь своим чудовищным клинком, но тварь закладывала такие виражи, что Эйгин просто диву давался. Клинок Нора был почти бесполезен. Что Проку в самом совершенном оружии когда ты просто не можешь достать противника. Очень скоро Эгину стало стыдно за свою наглую самонадеянность. Как он мог подумать, что Скорпион не справится с делом убиения Нороокшина без его участия, если он нашел путь к своду равновесия, если он прошел сквозь все туннели, сквозь все стволы подъемников, миновал всех безумных рахсаванов из охраны, забрался на крышу, и все это совершенно самостоятельно, безо всяких там Эгенов, значит, и совершить убийство отраженного едва ли составит для него проблему. Думал Эген и вот о чем. Если бы он не помешал Скорпиону своим вторжением, если бы он не шевелил своим жалким человечким умишком, не примирялся, не высчитывал пяди и пальцы перед тем, как прыгнуть с купола вниз, Скорпион наверняка попал бы куда надо, а стало быть норо Окшин был бы уже мертв. Эгин не сразу понял, почему скорпион тянет так долго. От чего он не совершит рокового прыжка? А ведь ответ лежал на поверхности. На норо о был шлем, были наручи, были поножи, были штаны из толстой оленьей кожи, к которым Нора питал слабость с незапамятных времен. Он, разумеется, не изменил своим привычкам, даже заняв кабинет лакхикуалары. И теперь Эгин прекрасно понимал причины этой слабости. Нора всегда боялся убийцы отраженных, и его тело всегда было защищено почти полностью. Скорпион искал уязвимое место в защите Нора, искал все это время, и в конце концов он нашел его». Обогнув нора справа, он добился того, что тот принял оборонительную стойку на правую сторону, и в этот момент убийца отраженных обманно попятился и прыгнул. Далеко, высоко, стремительно, он вонзился в левый бок норок шина, туда, где обнажилась крохотная полоска рубахи, ибо доспех, подтянутый вверх рукой, держащий меч, предательски открыл его для укуса. Все, что было дальше, происходило очень быстро. Игин так и не поймал момента, когда жало и щейки урайна слилось с плотью жертвы. Да, Рах Саван так и не увидел самого интересного. Потому что в том мгновение когда Скорпион ужалил отраженного, шар, в котором безумствовали всеми забытые рыбы, ослепительно вспыхнул и и разлетелся в дребезги. Всё вокруг было затоплено зеленоватым сиянием, которое было во много крат ярче солнечного света. Этот свет жёг кожу и глаза, вышибая слезу и вызывая необъяснимое чувство печали. Кабинет Нора наполнился тем странным запахом свежести, какой бывает иногда после грозы. Зрака истины больше не было Рыб не было Эйген закрыл глаза руками, взвыв от боли На пол рухнуло что-то тяжелое И в комнате воцарилась тишина Эйген осторожно открыл глаза Но ничего, кроме ярко зеленой мути, не увидел Ослеп? А Авель? Она тоже ослепла? Но Рахсаван волновался совершенно напрасно. Авель была без сознания с того самого момента, когда Эгин покинул тело Скорпиона. И глаза ее, разумеется, были закрыты. 25 Никто в Пенаринском порту не знал, что сейчас на вершине свода равновесия истекает кровью из Истомай, племянница князя. Никто не догадывался, что самозванный гнор Норокшин, имя которому в предыдущем талан отражении было Торвент Мудрый, заклятый древний враг сущности, что ныне носит имя Лакхи Куалары, а некогда и именовалась Кальтом Лазоходцем, в этом мгновение истекает в вечность из расколотого жалом скорпиона сосуда своих телесных покровов. Никто не знал, что Эгин – Безвестный рах Сава напора вещей жив, хотя чувствует себя пребывающим у самой черты небытия. Не знал всего этого и Сарпал, доверенный стрелок умирающего норокшина Окшина. Сарпал не интересовался ни политикой, ни магией. Он интересовался карьерой, и сейчас для него имело значение лишь одно — его меткость. Голова Лакхекуалары то и дело почти полностью скрывалась за крупной головой хорта Окстамая — Убивать сиятельного князя Норо Кшин не велел, ибо Хорт был превосходной куклой, которой предстояло сделать для самозванного Гнора еще много добрых дел. Другое дело — Лакха. Сейчас или никогда, следуя безукоризненно усвоенным освобожденным путем левая рука сарпала воздела грациозный изгиб лука, а правая — одновременно с этим взводившая тугую тетиву с виртуозной легкостью, отпустила стрелу на свободу. Как только на вершине свода равновесия полыхнула изумрудно-зеленая звезда, все чувства аль и Пар-Артсенса опоры-единства истинных телохранителей Лакхи обострились до предела. новых силах было лишь отвести стрелу на полпальца, не более. Стрела пробила голову сиятельного князя Хорта Окстамая насквозь и чуть наискось, оцарапав Лакхе правое ухо. Хорт захрипел и начал заваливаться в бок. Лакха успел упасть на колено и подхватить тело князя снизу, поэтому вторая стрела тоже досталась Хорту. Подчиненным Сарпала сейчас не было никакого дела до того, что их сотник офицер свода равновесия, о чем многие догадывались. Ведь негодяй только что застрелил их обожаемого хорта, их золотую ручку. Сарпал не успел даже разразиться светистой бранью по поводу своего немыслимого промаха. Его сбросили с крыши арсенала собственные подчиненные. Сразу вслед за тем в разможженное тело Сарпала Разом воткнулись полтора десятка стрел, лучники, отвели душу. Все видели смерть князя, но лишь немногие знали, кто убил его, свои или мятежники. Сиятельный князь умирал на руках Лакхекаалары, варан остался без повелителя, Без повелителя осталась и мощная кровожадная армия, многие, в которой были готовы растоптать людей Гнора по первому же приказу своих командиров, ибо не знали истины. По пристани шли гвардейцы. Их лица не обещали ничего хорошего, штандарты династии Томаев над кораблями Голубого Лосося смотрелись чудовищным издевательством. Я был на иглу от победы, Но теперь проиграл окончательно, вздохнул Лакха.